Момент истины на фоне свежеобнаруженного трупа. Жак и Жан спускались по лестнице, когда вдруг перед ними заметалась вертлявая фигурка Кулебяки. Это не я. Клинус, не я, не я его убил. Я я не убивал, Пётр Аркадьевич. Я понимаю, что я теперь главный подозреваемый. Клинус, но я не убивал его, гражданин, начальник. Разберёмся. Уверенным и строгим голосом проговорил Жек и предпринял попытку пробраться мимо безумно мечущегося Александра Ивановича. «Введите на место преступления». «Он в своей комнате, но, клянусь, это не место моего преступления», вновь завопил и задергался Александр Иванович достой да активно, что Жек споткнулся о его ногу и шумно полетел с лестницы. Жанна, попытавшаяся было удержать шефа от падения и сама не устояла на ногах, упала под треск лопнувшей по шву юбки. Он разорвал мне юбку, подняв изна ноги, прищурилась Жанна. Это же прямое противодействие органам следствия, Пётр Аркадич. Разберёмся, повторил Жек и, утвердившись на ногах, приказал на место преступления. В комнате Андрея Сергеевича царил жутчайший разгром. Всё, что могло быть сброшено на пол, валялось на полу, даже шторы На ковре в беспорядке были раскиданы файлы всех цветов радуги, бумаги, книги, газеты, среди них пепельница, настольная лампа, одежда и многое другое. В глазах Жеко запестрило, и он энергично поматал головой, чтобы возможно было сконцентрироваться на самом главном. А основным предметом интерьера комнаты, в которой произошло убийство, являлся, естественно, труп. Труп в наличии имелся. На ковре, возле кровати, громоздилось тело убитого, лежавшего ничком, с неловко подвернутой левой рукой и подтянутой к животу правой ногой. От живота к колену этой ноги разлилась лужица бордового цвета. Приблизившись, Жак нагнулся над трупом и вскоре резюмировал. «Это, вне сомнений, кровь». И она порядком свернулась. Следовательно, убийство произошло не минуту и не 5 минут тому назад, а уже давненько. Рана, причинённая в области живота, нанесена, полагаю, острым колющим предметом, предположительно ножом. Жан-Александр, необходимо принять меры к обнаружению орудия убийства. Я помогу, воскликнул Кулебяка и бросился уже от двери внутрь комнаты, однако был остановлен решительным жестом Жэка. Стоять! Посторонним вход воспрещён. Необходимо сохранить возможные следы преступника. Жанна, придерживая рукой разорванную юбку, с минуту топталась возле Жэка, а затем решительно ткнула пальцем в направлении россыпи карандашей, фломастеров и авторучек. Да, вон же, и нож, и ножницы на выбор. И то, и то подходит, согласился с ней Жэк. И кровь как на ноже, так и на ножницах. Но ножницами и у брюха толстокоже азотрунительно, думаю, вспороть, сомнением покачала головой Жанна. Ну, значит, остановимся на ноже, который является орудием убийства, в соответствии с официальной версией следствия. А не официальная нам и не нужна. Неофициальные версии, как провёл Термозят ход расследования, сделала официальное заявление Жанна и строго посмотрела на топчущегося в дверном проёме Александра Ивановича. Тот согласно закивал, Итак, протянул ужек. Всё ясно. Убийству предшествовала борьба, и очень серьёзная. И убийца оказался сильнее потерпевшего. Или коварнее, добавила Жанна. Жэк удивлённо обернулся. Хочешь сказать, что это могла быть и женщина? Вполне. Хмм. В таком случае нам не удастся существенно сократить количество подозреваемых. Возмутился Жек. Есть и иные способы сократить их количество. Это какие же? Убили одного. Убили второго. Следовательно, можно предположить, что убьют и третьего, и четвертого. Тот, кто останется в живых, и есть маньяк-убийца. «Ты предлагаешь ждать, когда их всех поубивают?» Поразился Жек. Жанна пожала плечами. «Ну а почему бы и нет?» «Раз пошла такая пьянка, режь еще пол огурца. А мы подождем, благо в баре еще полно всяческого пойла, причем неплохого качества». Жек задумался, осмысливая слова Жанны. Он усиленно морщил лоб, стремясь понять, насколько предложение помощницы согласуется с той ролью, которую он взял на себя, явившись в этот дом. Жанна предлагает отправиться снова в бар и ждать дальнейшего расследования событий. «Жек не отказался бы сейчас чего-нибудь выпить, ибо от увиденного голова шла кругом и жутко першила в горле, и однако... ну, однако путь пассивного ожидания...» Жек принялся чесать в затылке. «Может, наоборот? Необходим элемент наступательности?» «Вот я и говорю», — кивнула Жанна, «что по чуть-чуть и снова вперед. Наша тактика уже приносит свои плоды. Оглянись, одним козлом уже меньше». Так я не понял. А что ты предлагаешь, по чуть-чуть и вперёд или всё-таки ждать, когда меня ока остальных перережут? Жанна посмотрела на Жек с тем выражением на лице, с каким глядят на неразумное дитя, сказавшее явную глупость. "Ну ты и тормоз. Я хотела сказать, Пётр Аркадич, что вы не догоняете", поправилась Жанна, оглянувшись на Александра Ивановича. "Необходимо действовать по обстоятельствам, а обстоятельства такие, какие" Ну сам сами, видите, Пётр Аркадич, кругом трупы, кровь и полный мрак. Я уже за себя бояться начинаю, хотя я и при исполнении, и, признав последние слова, Жанна почему-то обернулась и погрозила пальцем Александру Ивановичу. Кулебяк исмущённо потупился, потом хотел что-то сказать, однако Жанна вновь погрозила ему пальцем и проговорила: "Вы это, хмм, вы знаете, что со мной такие номера не проходят". Я, к вашему сведению, в таких переделках побывала, что вам и не снилось, уважаемый. И если вот это вот, то, что на полу и в луже крови, для оказания давления на средствия, то зря. Да, я выведу вас на чистую воду, я... Но я ведь тут ни при чем, я...», я – начал оправдываться Кулебяка. «Да ну...» «А кто от него...» От убитого, когда он еще живой был под затыльники, принимал с благодарностью. Не вы ли уважаемый, а?» – подступила к нему Жанна. Потом она обернулась к Жеку и заявила. «Кстати, кандидат номер один. Мотив – месть. Железный мотив. Пусть напишет чистосердечное признание и дело с концом. Надо уговорить его, Петр Аркадьевич». «Ну», – замялся Жек. «Да в нем весу не больше пятидесяти, я на глаз вижу». Я даже сама могла бы, честное слово. Кстати, хочешь, э, хотите, Пётр Аркадич, я тут момент истины устрою. Жанна вдруг удивительно резко приблизилась к Кулебяке и ухватила его за рубаху. А ну иди сюда, любезный. Жанну Александровна попробовал остановить её Жек, однако безуспешно. Спустя секунду Александр Иванович уже был повержен на ковёр в непосредственной близости от трупа. Что это сделал пакосник? Зловеще зашепела Жанна. Ты? Признавайся, ну. Да, не слышу. Анна Александровна, я... это не я. Ж Жанна Александровна, запречиталку лебяка. Не слышу, да. Это не я. Ах, не ты. Жанна Покрепчу ухватила несчастного за воротник рубашки и попыталась вткнуть его, словно кота, нашкодившего мордой в лужу крови. Однако Александр Иванович проявил недюжинную изворотливость и быстро-быстро отполз в сторону двери. "Нет, нет, это не я. Да помоги же, осталоб!" закричала на Жэка Жанна, забыв о субординации. "Стоишь, пнём тут". Жэк нерешительно сделал несколько шагов по направлению к Жанне, однако Александр Иванович успел вырваться из женских рук. и с воплем убежал. Ну, Колоша, что? Сел в Колошу, разозлилась Жанна. Ещё ментом называешься? Я, женщина, колю преступника, а он топчется, как придурок из сопли жуёт. Я же его чуть не расколола, трудно помочь было, а? Самую-то малость. А, лови его теперь в этих пампасах многокомнатных. Ну, кто тебе сказал, что это он убийца? Попробовала оправдаться Жек. А мне никто и не должен был говорить, кроме него самого. Да, он должен был мне заявить, что убил этого урода, и и этого, и того. Ещё бы чуть-чуть, и он бы сознался. Я хотел его рылом в кровище засунуть, и он бы не выдержал, потому как слабак. Тебя бы так, а? Ты бы не сознался? Я нет, довольно твёрдо ответил Жек. Я бы не сознался, так как не убивал. Нет? Искренне удивилась Жанна и покосившись в сторону трупа, со вздохом призналась. А я бы не смогла. Я бы всё на себя взяла. Ну так возьми. Бери на себя и покончим с этим. Но я же не убийца. Эх, логика бабья, помотал головой Жак. Что? нахмурилась Жанна. Что за наезды? Хочешь, чтобы я свалила? Да если свалю, ты ни в жизни не найдёшь убийцу. Или убийц, сказал Жек с усмешкой. Убийц? удивила Жанна. Но мы же решили. Да мало ли, что мы решили, перебил её Жек. Жанна опять нахмурилась, потом погрустнела. Да, проговорила печально после паузы. Возможно, их не один. Даже, может быть, не два. Слушай, мне даже страшно. Куда же мы попали? Давай же к выпьем и всё обдумаем. Пошли, а? Пойдём. Они вышли в коридор и натолкнулись на молчаливую группу обитателей квартиры. Э, вы почему здесь? удивился Жек, встретив неожиданное препятствие на пути к бару. Что вы сделали с Александром Ивановичем? строго поинтересовалась хозяйка квартиры. Вы же его до смерти перепугали. Но не убили же, с усмешкой ответила Жанна. А вот он, похоже, да? И вовсе не похоже, возразила Маргарита Степанова. Как раз у него-то алиби имеется. Он после обеда всё время у меня на глазах находился. Мы разговаривали с ним, так что он, Андрей Сергеевич, как раз и не убивал. Фух, если не он, то кто же? ненавистливо поинтересовалась Жанна. Маргарита Степановна молча пожала плечами, остальные также не проронили ни слова. «А почему все здесь?» – спросил Жек. «Ну а как же, Александр Иванович так кричал жутко», – ответил за всех Борис Андреевич. «А не слышали, как кричал Кулебяка, это естественно. А шум борьбы, в результате которой наступила смерть Андрея Сергеевича, слышал ли кто-нибудь?» И Жек задал возникший в его голове вопрос с присутствующим. Оказалось, никто не слышал. Только Галина Викторовна это смутно, потому что издалека. «Как же так? Этого же быть не может! Там же пыль столбом стояла, там все разбросано и перевернуто!» Жек в недоумении переводил взгляд с одного лица на другое, затем посмотрел на коллегу. Жанна торжествующе усмехнулась, мол, что я тебе говорила, в смысле, тут любого можно брать и колоть, пока не сознается. «Колоть-то можно», мысленно же не согласился с Жанной Жек. «Но даст ли это ожидаемый результат? Ведь убийцей-то является кто-то один, ну, двое, возможно. Вряд ли больше». Они слышали крик о жертвы, которая, который наверняка кричала, кричал. Все, то есть целая толпа местного народа. Да, без 100 г не разберёшься. Жак приосанился и строгим голосом распорядился: "Прошу каждого из вас взять лист бумаги и расписать по минутам, кто и где находился после обеда. И с кем? В том смысле, что кто может подтвердить добавила Жанна не менее официальным, чем Жектоном. Строй это из себя, глядя вслед Джеку и Жанне, улыбнулся Никита. Обыкновенные менты. Да нет, они какие-то не такие, возразил Шурик. Какие-то не такие? И пьют, и бьют, так что результаты ждать не приходится. Как думаете, Борис Андреевич? Никита оборачивается к Борису Андреевичу. Борис Андреевич, не ответив, нерешительным шагом направляется следом за Маргаритой Степановной. Ритуль! Маргарита Степановна резко оборачивается. Я же просила не называть меня так. Но ведь он Его же больше нет, и даже этот, полагаешь, это что-то меняет, перебивает его Маргарита Степановна. Имею в виду наши отношения. Нет, я, конечно, нет. Я, я я Ри Маргарита, я должен тебе сказать. Я я же всегда молчу. Маргарита Степановна решительным жестом останавливает Бориса Андреевича. Во-первых, ты не молчишь всегда, как ты выразился. А во-вторых, Маргарита Степановна замолкает и, судя по всему, продолжать не намерена. Ты сказала во-вторых, напоминает Борис Андреевич. Я сказал, а ты понял? А теперь ступай. Борис Андреевич неуклюже поворачивается и медленно удаляется, но вдруг ускоряет шаг, и спустя секунду уже стучится в дверь комнаты Кулебяки. "Входите!" слышится голос Кулебяки, и Борис Андреевич порывисто открывает дверь. "Саша, наша жизнь изменится!" восклицает он, торопливо входя в комнату. Кулебяка, он прохаживается по комнате, решительно кивает головой. "Да, наша жизнь может превратиться в не жизнь. Не понимаю тебя, Присаживаясь на стул, помочился Борис Андреевич. Гулебяка замер на месте и устремил взор в потолок. «Если бы я не верил в собственное бессмертие... Мне никогда так не было... Я должен что-то сделать, с кем-то поговорить. Или все наоборот, ты меня понимаешь?» «Нет, конечно. Потому что ты нормальный. Да, более чем. Ты даже человека можешь убить». Борис Андреевич вскакивает на ноги, хватает Кулебяку за руку. Да что ты такое говоришь? Кулебяка почти неуловимым движением руки освобождается от захвата. Но ты же выбросил кота, который гадил на твою кровать, сказал, как кнутом огрел. Я терпел 2 месяца, вскричал Борис Андреевич. А теперь, возможно, он в лучших условиях. Вот и Владимир Никифорыч Что, Владимир? Мы не должны так рассуждать. Да. Да, делай что должно и будь что будет, кивая головой, проговорил Кулебяка. Что собираешься предпринять? Для начала выйду из комнаты и буду верить в удачу.